Пина была доставлена на Холм Арнуса к зданию с табличкой на фасаде, на которой было написано «Командование экспедиционными силами в особом регионе». Здесь она р а с с т а л а с ь с е т а м и и другими. В сопровождении офицера женского пола Пина и Боз зашли в глубь здания. За короткий промежуток времени они были доставлены в зал ожидания. Зал ожидания был привлекательно мал и было немного предметов интерьера, однако кресла с высокими спинками были удобные. Стол ручной работы также смотрелся изысканно. Должно быть, это была работа известного мастера. В тот момент, когда они уже начали беспокоиться, снаружи постучали. Пины и б о з с практически выскочили с своих мест. Человек, который вошел, выглядел как только что достигший среднего возраста. Его черные волосы имели проблески седины, а короткая прическа смахивала на прическу Кингуна. Однако в отличие от Кингуна у него на лице была теплая улыбка. Он казался достаточно добрым, однако за этой добротой скрывалась сила. Пина считала, что его зеленая форма была слишком скудно украшена, кроме множества цветных полос на груди м у н д и р а По правде говоря, о н а с т р у д о м верила, что он был генералом армии по ее опыту, грудь высокопоставленных офицеров, а также плечи и все тело усыпаны медалями, наградами, драгоценными камнями и другими украшениями. Такая с к е т и ч н а я одежда позволяла принять его за скромного пехотинца. Однако приехав сюда, Пина поняла, что эта армия презирала бессмысленные украшения и материальное положение. Таким образом, у нее не было никаких сомнений, н т н о с и т ь н о этого человека. Она сразу поняла, что стоящий перед ней человек вполне мог быть самым высокопоставленным офицером этой потусторонней армии, или по крайней мере он являлся одним из них. к е н г у н стоял позади этого мужчины, время от времени шепча ему на ухо. к е н г у н казался расслабленным человеком, который был тем не менее предан своей работе. За к е н г у н о м стоял еще один человек, на его лице была х и т р а я улыбка, и он вошел вместе с женщиной офицером с и л самообороны. Все они носили одинаковую зеленую форму, хоть в ней и были различия. Из наблюдения Пина она сделала вывод, что пестрая зеленая форма сил самообороны была своего рода камуфляжем, была своего рода камуфляжем, используемым в бою, и она отличалась от о д н о ц в е т н о й зеленой формы, используемой для церемониальных целей. И наконец в комнату вошла Лилей, встав рядом с мужчиной средних лет. Мужчина улыбнулся и что-то сказал Лилей. Она кивнула и перевела его слова Пини и Бозос. Это генерал сил самого Ворона и его превосходительство генерал Хаяма. После этого Пина и б о з с также представили с ь ему. Поскольку л и л е не в полной мере понимала японский язык, она использовала свой родной язык, чтобы заполнить пробелы. Это принцесса империи Пиноколада. Простите меня, но я не знаю, как они обращаются к принцессам в Японии. Здесь мы обращаемся к ним как к в а ш е в ы с о ч е с т в о Тогда как вы обращаетесь членам королевской семьи в этом мире? По-разному, в зависимости от того, обращаются ли к мужчинам или женщинам. Для женщин это ф р а н ц и я Выслушав советы Лилей, Хаямажестом пригласил Пину занять место. Садитесь, пожалуйста, ф р а н ц и я м и Сбозос. После этого Хаям и сопровождающие его л и ц а сели один за другим и начали разговор, в то время как Лилей служила в качестве переводчика. Я считаю, что ранее мы подписали договор. Но что такого произошло, что потребовалось личное присутствие Вашего величества? По правде говоря, из-за халатности с нашей стороны произошло недоразумение. Мы глубоко сожалеем о событиях, которые последовали за этим, и мы надеемся, что вы простите нашу оплошность. Я уже видел отчет. Возможно, тогда произошла какая-то нелепая случайность. Да, мне стыдно, что это произошло. Неужели? Несмотря на это, мы хотим, ваше высочество, чтобы вы продолжили быть посредником между нами империй. Если это происшествие огорчило вас, мы можем пересмотреть условия договора. Японское отношение к дипломатии заключалось в гибкой реакции на незначительные неудачи. Тем не менее этот способ мышления был весьма проблематичен для дипломатов, в частности для Пины, которая представляла Италию к у дом формал. По ее мыслям пересмотр договора был эквивалентен нападению на них сил самообороны, поэтому она неверно истолковала слова генерала Хаямы как: если вы не соблюдаете условия договора, мы уничтожим вас. Добавление: мы хотим, чтобы ваше высочество продолжило быть посредником между нами и империей. Заставляло ее чувствовать себя более неуютно. Нет, нет, на самом деле человек с лукавой улыбкой, который сидел все это время в стороне, внезапно отрезал. Я уже пообщался с Тами. Могу ли я спросить, почему это дама ударила его? л е л и я не успела еще и половину перевести, а п и н ы и Бозу сужерезко спотели. В конце концов, они до сих пор не могли заставить замолчать Тами. Обе пытались заткнуть его при первой возможности, предлагая к а ж д ы й н е п р и с т о й н ы й с о б л а з н которые они проявляли. Но ни одна из их попыток не заработала. С другой стороны, было бы чудом, если т а м е действительно п о з в о л и л бы с е б е стать жертвой н е о т е с н о г о о б о л ь щ е н и я женщины, которая з а б ь ё т его одной ночью, а потом м и л о у л ы б н е т с я ему, говоря: "Давай, нас л е д у ю щ е е утро". Мне, признаюсь, было смешно, когда я увидел этот отпечаток ладони и царапины. И т а й м и даже хотел назвать их травмами, полученными при исполнении служебных обязанностей. Но не зависимо от того, как вы их видите, они похожи на раны от ссоры между парой. Он кому-то из вас сделал что-то неприятное? Он улыбнулся искренне, будто спрашивая, как э т а м и мог сказать или сделать что-нибудь, чтобы спровоцировать насилие, заставив Пину думать о н ё м как о змее со всеми вытекающими негативными впечатлениями. Он не стал задавать такой вопрос и продолжал задавать вопросы типа: почему вы ударили его? Была ли причина, по которой ударили его во время любого затишья в разговоре? Он был так настойчив в своих вопросах, что это даже вызывало раздражение. Он не делал ничего плохого, но нападал без всякой причины. Слова этого змеиподобного мужчины, хоть и непреднамеренно, но звучали с осуждением. п и н е д а в а могла выдавить ответ, и в конце концов л и л и что-то сказала человеку с лукавой улыбкой, после чего улыбка перешла в насмешливую, и он представился: «Я прошу прощения за то, что ранее не представился. Меня зовут Янагида, и я рад встретиться с вами». Для Пины это звучало как «Я Янагида, запомните это».